В громе картечи ручных гранат, ободряя матросов свистом и песнями, Поль Джонс топил британские корабли у их же берегов. Лондонскую биржу лихорадило, цены на товары росли, банковские конторы разорялись, на простое судов в гаванях. Лоцман показал вдаль, где брезжили огни города. «Вот и Уайтвейхен, как вы и желали, сэр. Позволь мне узнать, что вы собираетесь делать здесь, сэр?» «Это моя родина», — отвечал Поль Джонс. «А родину иногда следует навещать даже такому сыну, как я». Осыпанные теплым ночным дождем, матросы во главе со своим капитаном высадились в городе, взяли форт, заклепали все его пушки, и, спалив британские корабли, стоявшие в гавани, они снова растворились в безбрежье море. Король удрученный сказал, «Мне стыдно». Или «Слава моего флота» — это миф. «Что делать?» — отвечали королю адмиралы. «Но Джонс неуловим, как старая тюремная крыса. Нет веревки на флоте вашего величества, которая бы не источала кровавых слез от желания удавить на мачте этого нахального пирата». Аполь Джонс уже высадился в графстве Селкерк, где в старинном замке застал только графиню, которая принес глубочайшие извинения за беспокойство. А ребята с «Рейнджера» потащили на корабль все графское серебро, что заставило Джонса до конца своих дней выплачивать селкеркам стоимость сервиза из своего кошелька. «Но я же не разбойник, каким меня англичане считают», — говорил Поль Джонс. «А если моим славным ребятам так уж хочется ужинать непременно на серебре, так пускай они едят у меня по-графски». У них так мало радости в жизни. Вскоре отдохнув с командой во Франции, он снова появился в морях Англии на простаке Ричарде. На этот раз его сопровождали французские корабли под флагом некоего «Ланде», уволенного с флота как сумасшедшего. Джонс взял его к себе на службу. Я и сам, когда дерусь, сказал он, тоже делаюсь не в себе. Так что этот полоумный парень вполне сгодится для такого дела, каким мы решили заняться. На треверзе мыса Фламбором Джонс разглядел в тумане высокую оснастку 50-пушечного линейного фрегата «Серапис», который по праву считался лучшим кораблем Королевского флота. За ним ветер подгонял красавец-фрегат графиня Скарборо. Сначала англичане окликнули их в рупор. «Отвечайте, что за судно, или мы вас утопим». Поль Джонс в чистой белой рубашке, рукава которой он закатал до локтей, отвечал с небывалой яростью. «Потопи меня, или будь проклят!» В этот рискованный момент сумасшедший Ланде на своих кораблях погнался за торговыми кораблями. Благодаря явной дурости Ланде, маленький простак Ричард Остался один на один с грозным королевским противником. Прозвучал первый залп англичан. Корабль американцев дал течь и загорелся. При стрельбе разорвало несколько пушек. Корабли дрались с ожесточением час, другой, третий, и битва завершалась уже при лунном свете. Круто галсируя и осыпая друг друга снопами искр от пылающих парусов, враги иногда сходились так близко, что к ногам Джонса рухнула бизань-мачта Сераписа, и он схватил ее в свои объятия. «Клянусь!» — закричал в бешенстве. «Я не выпущу ее из рук до тех пор, пока один из нас не отправится на дно моря». Палуба стала скользкой от крови. В треске пожаров, теряя рангоут и пушки, простак Ричард сражался, а из пламени слышались то свист, то брань, то песни. Это раненый Поль Джонс воодушевлял своих матросов к мужеству. На абордаж, на абордаж донеслось Сераписа. «Милости, прошу», — отвечал Джонс, — «мы вас примем». И английские солдаты полетели за борт, иссеченные саблями. Но мощь королевской артиллерии сделала свое дело простак. Ричард с шипением погружался в пучину. Море уже захлестывало его палубу. И тогда с серописа храбрецов окликнули. «Эй, у вас, кажется, все кончено. Если сдаетесь, так прекращайте драться и ведите себя как джентльмены». Поль Джонс швырнул в англичан ручную бомбу. «С чего вы взяли? Мы ведь еще не начинали драться». «Пора бы уж вам и заканчивать эту историю». Я сейчас закончу эту историю так быстро, что вы, клянусь дьяволом, даже помолиться не успеете. Простак Ричард с силой врезался в борт Сераписа. Высоко взлетев, абордажные крючи с хрустом впились в дерево бортов. Два враждующих корабля сцепились в поединке. Началась рукопашная свалка, и в этот момент с моря подошел безумный Ланде со своими кораблями. Не разбираясь, кто тут свой, а кто чужой, он осыпал дерущихся такой жаркой кортечью, что сразу выбил половину англичан и американцев. «Нет, он и в самом деле сошел с ума», — воскликнул Поль Джонс, истекая кровью от второй раны.